Сегодня с утра капитан Рами был немного не в духе. Впрочем, это было заметно только тем, кто давно его знал. В море капитан был спокоен и невозмутим. Но тем, кто проплавал с ним большую часть жизни, было видно, что капитан недоволен. Это и понятно. Вот уже третью луну они торчали на этом проклятом островке. И это в самое горячее время. Конечно, предложенная плата с лихвой компенсирует все затраты, Редко когда ему давалось заработать за сезон так много. Но ведь деньги это еще не все. Три луны команда валяет дурака на забытом всеми богами островке. На Акке уже по десятку раз надраены все бронзовые детали, даже скобы и шляпки гвоздей, из закупленного на полученный аванс материала, сшито два новых паруса, а сигнала все нет как нет. Команда, поначалу, даже обрадовавшись такому ничего не деланию, принялась потихоньку роптать. Все они были моряками, и сидеть три луны подряд, не ощущая качания палубы под ногами, не слизывая с губ соленых брызг, не видя танца дельфинов и не слыша гула ветра в снастях, было для них слишком тяжким испытанием. Тем более, что эти три луны они привели вдали от портовых шлюх и припортовых кабаков. Вот и сегодня с утра двое матросов успели сцепиться, Да так, что боцману Манасию, чтобы их успокоить, пришлось крепко приложить обоих. Одного по уху, а другого в живот. В таких ситуациях гигант Манасий был совершенно незаменим. К тому же он боготворил своего капитана и считал его лучшим моряком всех времен и народов, за что ему прощалось некоторое тугодумие и недостаток знаний в морском деле. Несмотря на то, что боцман плавал с капитаном уже пятый год, Арамию до сих пор не решался оставить на него вахту даже в открытом море и при самой спокойной погоде. Ибо не был уверен, что к тому моменту, когда он вновь вернется на рулевую площадку, на корабле будет все в порядке. Вот и сейчас боцман, по идее, должен был бы уловить признаки надвигающейся склоки заранее и задавить ее в зародыше. Но Манасий с самого утра был чем-то очень увлечен, и потому обратил внимание на свару, лишь когда дело дошло до потасовки. «Вот капитан, отведайте акульего супа!» Куманию и Ваймару удалось ночью загорпунить акулу. Манасий вырос за плечом капитана с глиняной миской, от которой шел аппетитный запах. Его глаза сияли собачьим восторгом от того, что он вроде бы сумел угодить своему кумиру. То, что капитан Арами любит акулий суп – было известно по всему побережью. Так вот, чем был занят Манасий все утро. Но сейчас даже любимое блюдо не могло поднять капитану настроения. Однако, чтобы не обижать боцмана, он взял миску и благодарно кивнул. Манасий просиял и тихо испарился. Арами вновь вернулся мыслями к тому дню, когда он дал согласие заняться делами той госпожи. Он вернулся в таверну в полном смятении чувств. Всю свою жизнь капитан Арами относился к женщинам довольно спокойно, если не сказать больше. Для него женщины всегда были чем-то вроде редких благовоний, что ли. Слава богам, у него никогда не было своего дома, требующего постоянного присутствия хозяйки. И он не забивал себе голову бытовыми проблемами типа стирки и приготовления пищи. В море питаясь солониной, сухарями, свежевыловленной рыбой, а на берегу отдавайте проблемы на откуп хозяину таверны. Так что с бытовой точки зрения женщины его совершенно не интересовали. Встречались еще женщины-заказчицы, и среди них попадались такие, которые были не против немного увеличить доход капитана от совершенной сделки, правда, в несколько иной валюте. Но он всегда старался дать понять, что относится к ним точно так же, как к другим заказчикам, инстинктивно понимая, что любая попытка дать слабину принесет ему гораздо больше проблем, чем удовольствия. Так что он просто не замечал, что его заказчики – женщины. Ну, а для всего остального были шлюхи. И вот их-то он отбирал, словно редкие благовония или дорогие ткани. Тщательно и неторопливо. прислушиваясь к мнению тех, кого считал специалистом в этой области. Но так было до того момента, пока он не столкнулся с госпожой. «Капитан! Капитан! Дымы! Дымы!» Арамий вскочил на ноги. Точно, над небольшой пальмовой рощей, закрывавшей бухту от противоположного берега островка, напротив которого как раз и располагался тот остров, где несли дежурство неведомые капитану караульщики – ритмично взмывали в небо мохнатые хлопья дыма. Арами обернулся. Кричавший матрос держал в руке поварёшку, а это означало, что тот, кому было назначено следить за сигналом, прозевал его, и неведомые караульщики подавали сигнал уже неизвестно сколько времени. Вообще-то это было не так уж страшно, поскольку между капитаном и его возможным преследователем лежала полоса рифов, но у Арамия от чего-то ёкнуло сердце. Боцман, всем на судно, отплываем немедленно. Манасий подобострастно кивнул и закричал: "Куманий, бери троих, снимайте палатку. Ваймар, грузите паруса и сушеную рыбу". Манасий, голос капитана был непривычно резок, от чего боцман оцепенел. "Я что, сказал всем на борт? Бросить все! уходим?" Манасий повернулся к капитану и уставился на него изумленным взглядом. «Но, капитан, ты не понял?» В голосе капитана было что-то такое, от чего Манасий подавился словами и, торопливо повернувшись, заорал. «Бросить все! Всем на борт! Живо, живо, живо!» Через десять минут Акка выскочила из бухты. Преследователи они заметили сразу. Манасий охнул и, достав из-за пазухи амулет из храма Верховного Морского Владыки, начал прикладываться к нему губами и бормотать маны, прося сурового и своенравного покровителя моряков спасти и уберечь. С противоположной стороны полосы рифов им на перерез шла боевая дирема корпуса. Любой капитан Срединного моря знал, что нет на море более страшного противника – Несколько минут все напряженно всматривались в приближающуюся смерть. Затем Манасий обратил к капитану лицо с расплывшейся на ней ухмылкой и обрадованно прокричал. «Капитан, эти идиоты идут прямо на камни!» Заметив, однако, что капитан не разделяет его веселья, он тут же стер с лица ухмылку и насупился. А Рами еще несколько мгновений вглядывался в идущую атакующим темпом Дерему, затем повернулся к Кормчему. «Ну и что ты думаешь, сморок? Тот с минуту молчал, вглядываясь в буруны, вскипающие с обоих бортов диремы при каждом грибке, затем пожал плечами. «Не знаю, капитан. Осадка у них гораздо больше, чем у нас. Но их капитан достаточно опытен. Я сам не сразу приметил это место. Приглядел дырку вот там, на два пальца левее загнутого зуба. Но для их диремы там слишком мелко». Они углядели вот эту щель. Тут, конечно, можно ободрать оба борта, но на высокой волне глубины может хватить. По-моему, нам стоит посадить на банки полную смену гребцов. Манасий несколько мгновений переводил взгляд с одного на другого, все еще не веря, что капитаны кормчий говорят серьезно, и, поняв, наконец, что они не шутят, громко скомандовал. «Эй, рыбья немочь, на весла, на Корабль мгновенно наполнился топотом босых ног, грохотом весел, торопливо продеваемых выключены, тихим матерком спешащих людей, сбитых с толку непонятной кутерьмой. Но Араме этого совершенно не замечал. Он не отрывал взгляда от диремы, которая, набирая скорость, неслась к узкой расщелине в рифовой стене. Кормчий еще раз обернулся через плечо и, скривившись, пробормотал. «Они идут так, будто уверены, что пройдут. Я знаю только одного человека, который рискнул бы так идти на рифы», добавил он после короткого молчания. Он был адмиралом корпуса, но потом поссорился с Гроном и поклялся, никогда вновь не становиться на рулевое весло. Его звали Тамор. Арами ничего не ответив, резко повернулся к боцману и отрывисто приказал. «Боцман, максимальный темп!» Монаси поспешно кивнул и прокричал. «Максимальный темп!» И принялся отсчитывать грибки. Акка, подгоняемая толчками двух десятков весел, начала быстро набирать ход. Боцман облегченно выдохнул и довольно улыбнулся. Акка перешла на грибной ход всего за три минуты. Это было рекордным временем. Все-таки он очень неплохо вышкалил команду. Манаси, не переставая отчитывать темп, самодовольно покосился на капитана. Но тот продолжал напряженно всматриваться в дирему, стремительно летевшую над волнами. Кормчий, оглянувшись, тихо выругался. Они сбавили ход. Боцман с недоумением посмотрел на него, не понимая, что в этом плохого. Капитан, однако, понял. «Поджидает высокую волну», – заметил он. Несколько мгновений на рулевой площадке стояла напряженная тишина, а затем доносившиеся до аки ритмичные удары бронзового била, которыми боцман на деревне задавал темп гребцам, едва заметно участились. Капитан Арамий качнулся вперед, стиснув обеими руками ограждение кормовой площадки и пробормотал. «Сейчас». Тамор, стоявший на рулевой площадке Деремы, вцепившись в левое рулевое весло, отчаянно взревел и навалился на него. Боцман дико вскрикнул, грибцы первых трех банок в обоих рядах полоснули по канатам, удерживающим весла выключенных, отчаянным движением вытолкнули рукоятки наружу и рухнули между банок, а остальные поспешно потянули свои весла внутрь. Дерема взвелась на высокой волне и ухнула в разрыв между рифами. С обоих бортов послышался гулкий удар, короткий треск, И... Дерема опустилась уже по другую сторону рифа. Тамор немедленно скомандовал. «Палубная команда осмотреть днище!» И чуть повернув голову. «Боцман, что там у нас в грибном наряде?» Тот ответил спустя несколько мгновений. Одного убило, троим расшибло голову. Задели риф веслами четвертого и пятого ряда, которые не успели до конца втянуть, а эти дубины не успели пригнуться. Тамор зло ощерился. «Ну, венецкие ублюдки! Заменить весла, дополнить наряд и полный ход! Полный ход!» Матрос, палубной командой, высунув голову из люка, доложил. Между пятым и шестым шпангоутами треснула обшивка по обоим бортам течи. «Большие!» Матрос весело сверкнул белыми зубами. «Если десяток бурдюков час набежит, и то хорошо. Да и заплату сейчас заведем». «Кто-то!» проворчал Тамор, расплываясь в улыбке. Он уставился на отчаянно лепетывающую акку. «Ну, венецкая лягушка, теперь держись!»